Джек Уильямсон. «Звездный свет». Перевод Варвары Латышовой. Читает Олег Булгак. Эргоси. Ноябрь. Джек Уильямсон наблюдал за развитием научной фантастики как читатель, писатель и ученый. За 50 лет он проделал большую работу, без особого труда выдерживая конкуренцию. Его циклы рассказов «Космический легион» и «Сити» навсегда войдут в историю, хотя многие другие его тексты заслуживают не меньшего внимания. Среди них, прежде всего, «Гуманоиды» 1949 и «Прекрасная фэнтези. Мрачнее, чем вам кажется» повесть 1940-го, роман 1948-го. Подборка лучших рассказов писателя опубликована в сборнике 1978 года «Джек Уильямсон. Лучшие». Джек не включил этот рассказ в упомянутый сборник, хотя в «Моих лучших научно-фантастических рассказах» 1949 года он был. Ему стоило опубликовать «Звездный свет» и в 1978 году. Вкусы меняются — Но история о надежде, отчаянии и обретении себя все еще остается актуальной. Между прочим, когда Джон Кэмпбелл стал редактором журнала «Астаундинг» и начал реформировать научную фантастику, многие знаменитые писатели предыдущего поколения не смогли выдержать удар. Схватка произошла как раз в то время, когда немое кино сменилось звуковым. Среди выживших одним из самых выдающихся оказался Джек Уильямсон – Покорив молодежь тридцатых космическим легионом, он легко подстроился и под новые стандарты Кэмбела. Айзик Азимов Мистер Джейсон Пибоди вышел из трамвая. Оказавшись на свежем воздухе, он вдохнул полной грудью и стал подниматься по Беннистер-Хилл. Он поднял глаза и с тревогой заметил, что на небе загорелась первая звезда. Это навеяло смутные воспоминания. Он стал нащупывать в памяти волшебные слова, которые знал когда-то в детстве. Мечтательно он прошептал заклинание: «Звездный свет, яркий свет, первой звездочке привет! Будет ли, дай ответ, так, как я хочу, или нет?» Мистер Пибоди был лысым щупленьким человечком со смуглой кожей. Он нарочито выпрямился, но двадцать лет над рифмометрами и бухгалтерскими книгами безвозвратно испортили ему осанку. Привычное смирение на его лице сменилось выражением отчаяния и обиды. «Я хочу...» С надеждой глядя на звезду, мистер Пибоди колебался. В его измученное сознание снова вернулись мысли о неприятной домашней сцене, от которой он только что сбежал — Его лицо скривилось в легкой усмешке. «Я хочу творить чудеса», — сказал он. Звезда засияла холодным бледно-красным огнем. «Одним только чудом можно содержать семью на бухгалтерскую зарплату», — добавил мистер Пибоди. «Особенно такую семью, как моя». Звезда обнадеживающе подмигнула зеленым светом. За штукатуренный домик в двух кварталах от трамвайной линии на Ло-Каст-Авеню мистер Пибоди должен был выплатить еще 13 тысяч долларов. Плата была не больше арендной, и через 10 лет дом принадлежал бы уже ему. В тот день Элла встретила его на пороге долгим поцелуем. Миссис Элла Пибоди — статная блондинка с пронзительным голосом, ростом чуть выше мужа. Ее долгий поцелуй был тревожным знаком. Двадцатидвухлетний опыт подсказывал, ей что-то нужно. «Как хорошо, что я дома, милая!» Он попытался начать контрнаступление. «Трудный день сегодня на службе». Его усталый вздох был вполне искренним. «Приходится работать за двоих после того, как старина Берк уволил половину конторы. Никогда не знаешь, кто станет следующим». Бедненький ты мой. Еще один долгий поцелуй, и этот ласковый, сочувственный тон Иди мыть руки, хочу поужинать пораньше, а то сегодня у меня дельфийская лига. Ее голос был слишком нежным. Что же ей нужно? думал мистер Пибоди. Она всегда долго подбиралась к сути дела. Дойдя до нее, однако, она оказывалась почти непобедимой. Он предпринял еще одну робкую попытку увильнуть. «Я не знаю, что нас ждет». Он устало пожал плечами. «Берг угрожает урезать жалование. Страховка, дом, дети. Не знаю, как мы сможем все это потянуть». Элла Пибоди подошла и обняла его. Он чувствовал ее мягкие руки и легкий аромат вчерашнего парфюма, смешавшийся с кухонными запахами. «Мы справимся, милый», — мужественно сказала она. Не отрываясь от готовки, она живо принялась рассказывать о том, как прошел ее день. Даже за закрытой дверью ванной он отчетливо слышал ее пронзительный голос. С показной усталостью мистер Пибоди опустился в мягкое кресло. Он взял утреннюю газету, которую никогда не успевал прочесть утром, развернул ее, а потом уронил на колени, будто слишком устал, чтобы читать. Снова пытаясь отвлечь жену, он спросил, «А где дети?» «У Уильяма встреча насчет машины». «Мистер Пибоди тут же забыл про усталость». «Я же говорил Уильяму, никакой машины», — сказал он с горячностью. «Мал еще, один ветер в голове». «Ну, если ему так хочется купить какую-нибудь колымагу, то пусть платит за нее сам. А как это уже не мое дело?» «А Бет, — продолжала миссис Пибоди, — внизу в парикмахерской...» Она подошла к кухонной двери. «Но у меня для тебя, дорогой, просто потрясающие новости!» Что-то в ее голосе подсказывало. «Жди беды!» Момент, которого он боялся, наступил. В отчаянии он поднял газету и погрузился в чтение. «Да, — Да-да, дорогая, — сказал он. — Ну и ну, наш чемпион сразится с этим австралийским громилой. — Дорогой, ты меня слышал? От пронзительного голоса Эллы Пибоди никуда не спрячешься. Сегодня на собрании Дельфийской лиги я буду читать доклад о возрождении трансцендентализма. «Разве это не чудесно?» Мистер Пибоди уронил газету. Он был озадачен. Искрящаяся певучесть в ее голосе безошибочно свидетельствовала о том, что момент триумфа наступил. Однако, чего она хочет, все еще было неясно. «Элла, дорогая», — спросил он робко, «что ты знаешь о возрождении трансцендентализма?» «Не волнуйся, милый, мой доклад подготовил и напечатал юноша из библиотеки всего за десять долларов. Но я так тронута, что ты хочешь мне помочь, и одну вещь ты можешь для меня сделать». Мистер Пибоди тревожно заерзал в кресле. Ловушка захлопывалась, и ему было уже не спастись. «Я знала, что ты поймешь, милый. В ее голосе слышался нежный трепет. «И ты знаешь, оказалось, что мне совсем нечего надеть. Милый, я взяла тот синий свитер, что был на витрине Феймус. Он стоил 60 долларов 80 центов, но продавец уступил его мне всего за 49 долларов 95 центов». «Мне ужасно жаль, дорогая», — медленно произнес мистер Пибоди. «Но, боюсь, мы просто не можем себе этого позволить». Боюсь, тебе придется его вернуть. В голубых глазах Эллы заблестели слезы. «Милый», — ее голос дрогнул, — «милый, ты должен понять, я не могу читать доклад в своих позорных обносках, к тому же свитер уже подшили специально под меня. Но, дорогая, у нас просто нет денег». Мистер Пибоди... Снова взял газету, хоть и вверх ногами. За двадцать два года он выучил, что будет дальше. Слезные воззвания к его любви, гордости и долгу, буря страстей, которая не утихнет, пока он не сдастся. Но он не мог сдаться, вот в чем беда. Двадцать два года его любовь к жене и детям оставалась относительно постоянной, Он бы с радостью дал ей эти деньги, но завтра нужно было оплачивать счета. Услышав сигнал незнакомой машины, он на минуту вздохнул с облегчением. Уильям Пибо делениво ввалился в дом через заднюю дверь. Уильям был долговязым прыщавым юношей с желтоватым цветом лица, растрепанными светлыми волосами и торчащими кривыми зубами. И хотя он постоянно просил денег на одежду, он всегда носил одни и те же мешковатые штаны и потрепанную кожаную куртку. Все попытки отправить Уильяма в университет, телевизионную школу или на курсы парикмахеров провалились из-за его полного равнодушия. — Привет, па! — он принялся набивать свою черную трубку. — Привет, мам! Ужин скоро! — Не называй меня па! — мягко попросил мистер Пибоди. «Уильям!» Он встал и подошел к окну. Его голос стал резче. «Чей это красный родстер там стоит?» Уильям рухнул в кресло, которое мистер Пибоди только что освободил. «А, машина!» Он выдохнул голубоватый дым. «А что, мама не сказала тебе, па? Я только что ее отхватил». Мистер Пибоди сжал худые кулаки. «Так ты купил машину?» «И кто будет за нее платить?» Уильям беспечно помахал трубкой. «Всего двадцатка в месяц, — протянул он, — а сделка на миллион, восемьдесят тысяч миль и даже радио. Мама сказала, ты потянешь. Это будет мне на день рождения, па». «Твой день рождения был полгода назад». Серебристый голос миссис Пибоди зажурчал из кухни. «Но к его дню рождения ты все еще за нее не расплатишься, Джейсон. Вот я и сказала Уиллу, что так можно. В наши дни мальчикам так трудно обойтись без машины. Так вот, если ты просто дашь мне нужную сумму...» Мистер Пибоди начал возмущенную тираду, но вдруг замолк, когда в дом вошла его дочь Бет. Бет, его лучик света. Высокая и стройная девушка с добрыми карими глазами. Ее медовые волосы были уложены в изящные волны. Может быть, для отца, естественно, предпочитать дочь сыну. Как бы то ни было, ее неутомимое трудолюбие всегда выделялось на фоне безделья Уильяма. Она проходила бухгалтерские курсы, чтобы потом помогать с бумагами своему будущему мужу, доктору Рексу Бранту. «Здравствуй, папа». Она подошла к нему и ласково приобняла. «Как тебе моя новая завивка?» «Это на вечер. У меня сегодня свидание с Рексом. Мне не хватило денег, поэтому я сказала, что занесу миссис Ларкин оставшиеся три доллара до семи. Дашь мне три доллара, папа?» «У тебя чудесная прическа, милая». Мистер Пибоди потрепал дочку по плечу и охотно зашарил по карманам. Он всегда с радостью давал деньги Бет если они у него были, и часто жалел, что не мог сделать для нее большего. «Спасибо, папочка», — прошептала она, целуя его в макушку. Вытряхивая пепел из трубки, Уильям посмотрел на мать. «Просто очередное доказательство», — протянул он, — «что если бы машину хотела сестра...» «Сын, я же сказал тебе...» уверенно заявил мистер Пибоди. «Я не буду платить за этот автомобиль. У нас просто нет денег». Уильям лениво поднялся с кресла. «Ну, па, ты ведь не хочешь потерять свои рыболовные снасти?» Лицо мистера Пибоди приняло напряженное выражение. «Мои рыболовные снасти?» Вообще-то за 22 года мистер Пибоди смог найти время и деньги, чтобы выбраться на рыбалку всего три раза. И все же он до сих пор считал себя заядлым рыбаком. Иногда он неделями не обедал, чтобы накопить на новую удочку или катушку или особую искусственную приманку. Он по часу тренировался на заднем дворе, забрасывая удочку до какой-нибудь метки на земле. Стараясь просверлить Уильяма взглядом, Он прохрипел. «Что? С моими снастями?» «Ну же, Джейсон!» — вмешался утешающий голос миссис Пибоди. «Не волнуйся ты так. Ты ведь не использовал свои старые рыболовные снасти последние десять лет!» Выпрямившись во весь рост, мистер Пибоди шагнул навстречу своему сыну, который все равно оставался выше его на голову. «Уильям!» «Что ты с ними сделал?» Уильям снова стал набивать трубку. «Па, нерви рубаху на груди!» — посоветовал он. «Мама сказала, что потянем. А на первый платеж деньжат не хватало. Ну не кипятись, я тебе закладную отдам!» «Уилл!» — укоризненно воскликнула Бет. «Ты же не...» «Сам мистер Пибоди издал какой-то нечленораздельный звук...» и машинально направился к входной двери. «Пожалуйста, Джейсон!» В звонком голосе Эллы слышалось невыносимое ангельское благоразумие. «Держи себя в руках, Джейсон! Ты ведь даже не поужинал!» Он яростно захлопнул за собой дверь. За эти двадцать два года мистер Пибоди не первый раз искал утешения на ветреных просторах Беннистер-Хилл. И даже желание, глядя на звезду, загадывал не впервые. Не особенно веря в силу этого детского ритуала, он все-таки думал о нем с удовольствием. Едва он произнес свое желание, как увидел падающую звезду. Крошечную точку света, летящую вверх сквозь лиловый сумрак. Цвет ее, в отличие от других падающих звезд, был не белым, а бледно-зеленым. Это напомнило ему о другом, похожем поверье. Если увидишь падающую звезду и успеешь загадать желание до того, как она потухнет, то желание сбудется. Он воодушевленно вдохнул. «Я хочу», — повторил он, — «делать чудеса». Он успел. Звезда все еще не сгорела. Напротив, он вдруг заметил, что ее зеленоватое сияние становится лишь ярче, «Намного ярче! Она взорвалась!» Внезапно на смену туманным мечтаниям мистера Пибоди пришла резкая паника. Он понял, что один из осколков зеленого метеорита, будто пуля с небес, летит прямо на него. Он в ужасе попытался уклониться, прикрыть лицо руками, но... Мистер Пибоди очнулся лежа в траве на спине. Он застонал и поднял голову. Месяц уже взошел, роса на траве блестела в лунном свете. Мистер Пибоди продрог и окоченел, одежда промокла от росы, и с головой было что-то неладное. Где-то глубоко у основания мозга он чувствовал странную тупую боль, не острую, но тянущую и пульсирующую, Лоб казался необычно твердым и вытянутым. Его пальцы коснулись засохшей струйки крови, а потом неровных, саднящих краев небольшой ранки. «Господи!» С этим испуганным возгласом он стал ощупывать свой затылок, но на волосах не было крови. Эта точечная тупая боль будто находилась прямо под его рукой, но на поверхности не было никаких следов повреждения. «Господи Боже!» — прошептал мистер Пибоди. «Оно застряло в моем мозгу!» Доказательства были налицо. Он видел, как метеорит несся прямо на него. На лбу его было крошечное отверстие, должно быть, там, где метеорит вошел. Ни одного признака, что он вышел, при этом не было. «Почему же я все еще жив?» — подумал мистер Пибоди. «Может быть...» Раскаленный обломок сам прижег нанесенную им рану. Мистер Пибоди вспомнил, как читал байку о мужчине, который много лет жил с пулей в мозгу. Метеорит застрял у него в мозгу. Мысль об этом заставила его содрогнуться. Конечно, у них с Эллой случались свои взлеты и падения, но в целом его жизнь была довольно заурядной — Пусть бы даже его застрелил бандит или переехала машина, такое он мог бы себе представить. Но это... «Пойду-ка я, пожалуй, к дочкиному доктору Бранту», — прошептал он. Он пощупал свой рассеченный лоб, надеясь, что рана благополучно заживет, и попытался встать. Но им овладела слабость, во рту резко пересохла. «Воды!» — прохрипел мистер Пибоди. Он откинулся назад, опираясь на локти, и жажда породила в его сознании образ стеклянного стакана воды. Он стоял тут же, на плоском камне, сверкая в лунном свете. Стакан выглядел таким реальным, что мистер Пибоди протянул руку и взял его. Он стал пить, ничему не удивляясь. Несколько глотков утолили его жажду, и мысли снова прояснились. Вдруг он задрожал, с ужасом осознав, что случилось. Стакан выпал у него из рук и разбился об камень. Осколки, дразнясь, сверкали под луной. Мистер Пибоди смотрел на них, пытаясь проморгаться. — Это был настоящий стакан! — прошептал он. — Я сам его сделал. Из ничего. Это чудо! Я... «Сотворил чудо!» Это слово звучало до странности утешительно. Вообще-то теперь он знал о том, что случилось не больше, чем до того, как нашел этому название, и все же тревожное ощущение нереальности почти совсем развеялось. Он вспомнил фильм, снятый по сценарию английского писателя Герберта Уэллса. Фильм был о человеке, способном творить самые невероятные и порой ужасающие чудеса. В конце концов он разрушил мир, — вспомнил мистер Пибоди. — Я ничего такого не хочу, — прошептал он встревоженно и взялся исследовать свой дар. Сначала он попытался усилием мысли поднять тот маленький плоский камень, на котором до этого стоял волшебный стакан. «Вверх — Вверх! — четко скомандовал он. «Вверх — Вверх! Камень, однако, отказывался двигаться. Тогда мистер Пибоди попробовал представить себе, как он поднимается. Вдруг на том месте, где он это воображал, появился другой, на вид точно такой же камень. Волшебный булыжник тут же обрушился на своего близнеца и раскололся на части. Несколько обломков отлетели мистеру Пибоди в лицо. Он понял, что его дар, в чем бы он ни заключался, мог представлять собой опасность. «Что бы это ни было, — сказал он себе, — это точно не так, как в фильме. Я могу создавать вещи, небольшие, но тем не менее, но не могу двигать их». Он приподнялся на мокрой траве и сел. «Могу ли я отсылать их обратно?» Он сосредоточил взгляд на осколках разбитого стакана. «Прочь! — приказал он. — Убирайся прочь! Исчезни!» Осколки все так же сверкали в лунном свете. «Нет», — заключил мистер Пибоди, — «отослать его я не могу». Это, пожалуй, плохо. Потом он подумал, что стоило бы остерегаться крупных животных, да и вообще всяческого рода опасных существ, и вдруг почувствовал, что дрожит в насквозь промокшей одежде. Он похлопал окоченевшими руками себя по бокам, мечтая о чашечке кофе. «Что ж, а почему бы и нет?» Он старался говорить уверенно, вопреки смутным опасениям. «Сюда, чашка кофе!» Но ничего не появилось. «Давай же!» — крикнул он. «Кофе!» Все еще ничего. И к мистеру Пибоди вернулись сомнения. Может быть, он просто был слишком потрясен метеоритом, но галлюцинации казались такими реальными, Этот стакан воды, сверкающий в лунном свете. Но вот же, снова он. Или еще один, точно такой же. Мистер Пибоди неуверенно коснулся стакана и отхлебнул ледяной воды. Все было самым, что ни на есть настоящим. Он озадаченно покачал своей больной лысой головой. — С водой легко, — пробормотал он. — Но как же мне сделать кофе? Его сознание нарисовало на камне большую белую чашку с блюдцем. От нее шел пар и приятный аромат. Картинка странно полуреально мерцала. Он сделал что-то вроде попытки нащупать чашку. За этим медленным болезненным движением он на мгновение услышал странный гул в голове. И чашка вдруг стала реальной. С благоговейным трепетом он взял ее в руки — Кофе был горячий, но на вкус как та дешевка, которую Элла покупала, если не было денег. И все-таки это был кофе. Теперь он знал, как добыть сливки и сахар. Он просто представил маленький сливочник и три белых кубика, а потом сделал то хватательное усилие, и вот, пожалуйста. А еще он почувствовал внезапную незнакомую слабость. Мистер Пибоди сделал ложку и помешал кофе. Он начинал понимать свой дар. Его слова не имели никакой силы. Он мог воплощать лишь вещи, которые воображал. Для этого требовалось усилие особого рода, сопровождавшееся мощным, но будто бы далеким гулом в ушах. Кроме того, волшебные предметы отражали все недостатки его мыслительных образов — С задней стороны чашки на блюдце была странная дыра. Он просто мысленно не дорисовал это место. Мистер Пибоди однако недолго размышлял о нюансах устройства своего дара. Может быть, доктор Брант сумеет это все объяснить. Он и в самом деле был очень умным молодым хирургом. Мистер Пибоди же занялся более насущными проблемами. Он дрожал от холода и, отказавшись от идеи волшебного костра, настроился, чтобы сделать себе пальто. Это оказалось сложнее, чем он ожидал. Нужно было ясно представить себе шерстяные волокна, пуговицы и пряжки, форму каждой детали, каждый шов. К тому же процесс материализации был очень утомительным. Мистер Пибоди довольно быстро начало трясти от странной усталости. Тупая боль в затылке пульсировала все сильнее. Он снова почувствовал гул, словно бурлила не агара сверхъестественной силы, но, наконец, пальто было готово. При попытке надеть его мистер Пибоди обнаружил, что сидит оно ужасно. Плечи нелепо обвисали, рукава, что еще хуже, почему-то оказались зашиты. Пораспрощавшись со своими светлыми мечтами, он устало накинул пальто на плечи чуть больше стараний и практики, и все обязательно получится. Он должен научиться делать все, что ему захочется. Уставший и довольный мистер Пибоди побрел назад по Беннистер-Хилл. Теперь он мог вернуться домой на заслуженный отдых. Его продрогшее тело предвкушало все домашние блага и теплую постель. Он мечтал, как обрадует Эллу, Уильяма и Бет новостью про дар». Мистер Пибоди выкинул свое неуклюжее пальто в мусорный бак и запрыгнул в трамвай. Роясь по карманам в поисках мелочи, чтобы заплатить двадцать центов за проезд, он нашел лишь одинокие десять. Волшебная копия монеты решила проблему. Он откинулся на спинку кресла с чувством спокойного удовлетворения. Первым человеком, которому мистер Пибоди попытался открыть свой необычный дар, Оказался его сын Уильям. Тот развалился в самом мягком кресле. Его желтоватое лицо украшали полоски лейкопластыря. Уилл рывком вскочил на ноги, пытаясь оглядеться с просонья. Увидев мистера Пибоди, он с облегчением улыбнулся. «Привет, па!» — протянул он. «Но, ты остыл!» Мысль о Даре внушила мистеру Пибоди большую уверенность. «Не называй меня па!» Его голос звучал громче, чем обычно, и я не нагревался, чтобы остывать. Вдруг его охватило дурное предчувствие. «А что с тобой случилось, Уильям?» Уильям лениво потянулся за трубкой. «Да въехал тут в меня один!» — протянул он. «Какой-то тупица на новом Бьюике. Утверждает, что я ехал по встречке. Он вызвал полицию, машину эвакуировали». — Похоже, тебя ждет иск о возмещении ущерба, па. — Ну, если не решишь выплатить компенсацию. Водитель эвакуатора сказал, штраф будет под девять сотен. Табачку не найдется, па. Знакомая беспомощная злость закипела в душе мистера Пибоди. Он задрожал, кулаки его сжались, но мгновение спустя мысль об обретенной силе позволила ему улыбнуться. «Теперь все будет иначе». «Уильям», — сказал он серьезно, — «хотелось бы, чтобы впредь ты вел себя более уважительно». Он подходил к кульминации, проявлению дара. «Это твоя машина, твоя авария. Разбирайся с ней сам, как хочешь». Уильям беспечно махнул трубкой. «Ты, как обычно, мимо, па. Ты же знаешь, никто бы не продал мне машину». Так что пришлось привлечь маму, чтобы подписать договор. Теперь уж не отделаешься, па, ответственность на тебе. Так что, табачку-то не найдется?» Мистера Пибоди снова захлестнул гнев. Но, как и в прошлый раз, мысль о Даре пришла к нему на помощь. Он решил, что совершит сразу два чуда. Это должно поставить Уильяма на место. «Вот тебе табак!» Он указал на пустой угол книжного стола. «Смотри!» Он сосредоточился на образе красной жестяной банки. «Вуаля!» Легкое любопытство Уильяма сменилось скрытым удивлением. Он лениво подошел к банке, протянув. «Ну да, ну да, па. Только в прошлом году во дворце фокусник проделывал тот же трюк гораздо проворнее и быстрее». Он заглянул в банку и поднял торжествующий взгляд. Пусто, па! Довольно дешевый фокус! Я забыл. Мистер Пибоди прикусил губу. Возьми у меня на комоде, там есть полбанки. Когда Уильям наконец вышел из комнаты, мистер Пибоди занялся проблемой посерьезнее. К своему замешательству и восторгу. Он не стал считаться с теми ограничениями, которые федеральный закон накладывает на творческие акты, волшебные или нет. В его тощем кошельке были остатки недельного жалования. Он вытащил новенькую десятидолларовую купюру и сосредоточился на ней. Первая копия оказалась пустой на обороте, вторая расплывчатой с обеих сторон. Но потом он, кажется, приноровился». К моменту, когда Уильям вернулся, самодовольно раскуривая трубку, на столе образовалась аккуратная пачка денег. Мистер Пибоди откинулся в кресле, закрыв глаза. Пульсирующая боль вновь отступила, гул в ушах затих. — Вот, Уильям, — сказал он, устало торжествуя, — ты сказал, тебе нужно 900 долларов, чтобы уладить дело с аварией. Он отсчитал деньги, и Уильям уставился на него, разинув рот, сверкая кривыми зубами. «Это что такое, па?» Он ахнул. В его голосе зазвучало беспокойство. «Где ты был этим вечером, па? Старина Берг не запер сейф? Если тебе нужны деньги, возьми их», — отрезал мистер Пибоди. «И следи за языком, когда разговариваешь с отцом». Уильям забрал купюры. Мгновение он смотрел на них с недоверием, но потом все же сунул их в карман и выбежал из дома. В голове мутилось от усталости, и мистер Пибоди растянулся в большом кресле. Его наполнило чувство глубокого удовлетворения. Дар впервые сработал как надо. Волшебных денег хватит и на пятьдесят долларов, которые просила Элла. Да и потом он мог сделать еще сколько угодно. На свет лампы прилетела муха. Наблюдая, как она приземлилась на коробку конфеты и поползла по картинке с вишней, мистер Пибоди решился на новый эксперимент. Мельчайшее усилие породило еще одну муху. Только одно отличало волшебные насекомые от настоящего. Выглядели они, насколько он мог видеть, абсолютно одинаково. Но когда он протянул руку к волшебной мухе, она не сдвинулась с места. Она была неживой. Но почему? Мистер Пибоди был немного озадачен. Ему просто не хватало особого навыка для создания живого существа. Или эта тайна природы вовсе была ему неподвластна. Он принялся экспериментировать. Задача никак не решалась. На столе валялись безжизненные мухи, таракан, лягушка и воробей. Но тут он услышал, как распахнулась входная дверь. Это вошла миссис Пибоди. На ней был новый синий костюм, специально подшитый, он будто подарил ее крупной фигуре вторую молодость. И мистер Пибоди подумал, что она выглядит почти красиво. Она все еще злилась. Она ответила на его приветствие сдержанным кивком и, величественно пройдя мимо него, направилась к лестнице. Мистер Пибоди взволнованно последовал за ней. «Это твой новый костюм, Элла? Он тебе очень идет». Она обернулась с достоинством королевы. Ее лицо пылало в гневе, а русые волосы в свете лампы. «Спасибо тебе, Джейсон», — сухо ответила она, — Мне было нечем заплатить посыльному. Просто унизительно. Но я пообещала занести деньги в магазин завтра утром, и он все-таки оставил мне костюм. Мистер Пибоди отсчитал десять волшебных купюр. «Вот, держи, дорогая», — сказал он. «И еще пятьдесят». Элла уставилась на него с отвисшей челюстью. Мистер Пибоди улыбнулся ей. «С этого момента, дорогая», — пообещал он, — Все будет по-другому. Теперь я смогу дать тебе все, чего ты заслуживаешь. Всегда заслуживала». На лице Эллы Пибоди отразилось беспокойство, и она поспешно подошла к мужу. «Что ты такое говоришь, Джейсон?» Она увидела безжизненных мух и, ахнув, отпрянула от таракана лягушки и воробья. «Что это?» Ее голос теперь напоминал визг. «Джейсон!» «Что с тобой?» Мистера Пибоди вдруг охватил страх. Он понял, что другим людям будет сложно понять его дар. Может быть, лучше всего было бы продемонстрировать его в действии? «Смотри, Элла, сейчас я покажу тебе». Он порылся в журналах, лежавших на краю стола. Он уже знал, что материализовать что-то просто по памяти было трудно, ему нужен был образец. «Вот!» Он нашел рекламу платинового браслета с бриллиантами. «Хочешь такой, милая?» Элла бледнее сделала шаг назад. «Джейсон, ты с ума сошел?» Ее голос звучал резко и недоверчиво. «Ты же знаешь, что не можешь заплатить даже за самые необходимые мне вещи. А теперь эти деньги, бриллианты, я не понимаю». Мистер Пибоди уронил журнал на колени. Стараясь не слышать пронзительного голоса Эллы, он стал концентрироваться на браслете. Это оказалось труднее бумажных денег. Голова гудела от пульсирующей боли, но он совершил то особенное последнее усилие, и дело было сделано. «Ну как? Тебе нравится, милая?» Он протянул ей браслет. Бриллианты сверкали, как настоящие. Вес тоже казался внушительным. Но миссис Пибоди не взяла браслета. Она еще больше побледнела. В ее пристальном взгляде появилось осуждение. Вдруг она подошла и спросила. «Джейсон, откуда у тебя этот браслет?» «Я... я его сделал». Его голос звучал слабо, он хрипел. «Этот браслет волшебный». На фоне суровости жены слова мистера Пибоди казались неубедительными даже ему самому. «Потрясающая ложь! Волшебная!» — хмыкнула она. «Джейсон, по-моему, ты пьян!» Она снова подошла к нему. «А теперь правду! Что ты натворил? Ты что, кого-то ограбил?» Она выхватила браслет и потрясла им перед носом у мужа. «Где ты это взял?» Беспокойно оглядываясь, мистер Пибоди заметил, что кухонная дверь медленно приоткрылась. Из-за нее осторожно выглянул Уильям. Побледнев, он сжимал в трясущихся руках длинный нож для хлеба. — Мам! — прохрипел он. — Мам! Ты бы поосторожнее! Па ведет себя очень странно. Он пытался проворачивать какие-то дешевые фокусы, а потом подсунул мне пачку липовых денег». Выпучив глаза, он увидел в руках матери браслет. «Шикуем!» — в его голосе звучало резкое осуждение. «У тебя, если ты забыл, па, приличная, уважаемая семья. Сбываешь липу, брюликами разбрасываешься. Да как ты мог, па!» «Липу?» — тихо просипел мистер Пибоди. У него пересохло в горле. В смысле, липу? А, дурака ломаешь. Уильям хмыкнул. Что ж, я скажу тебе, па. Липовые деньги, значит, фальшивые. Те купюры выглядели странновато. Вот я и отнес их к парню в бильярдной, который когда-то промышлял этим делом. Говорит, грязная работа, даже слепой отличил бы от настоящих. И гроша ломаного не стоит. «По таким билетам, — говорит, — только присядешь лет на пятнадцать!» Мистер Пибоди не был готов к такому повороту событий. Немного поразмыслив, он понял, что перепутал символическое обозначение ценности с самой ценностью, и в этом все-таки был виноват. «Фальшивые!» Он изумленно смотрел на жену и сына. В глазах у них читалось недоверие. К нему подкрадывался холодок, ощущение полного провала. Но он взял себя в руки, чтобы побороть этот страх. «Я... я не подумал», — пробормотал он. «Тогда деньги, которые я дал тебе, Элла тоже придется сжечь». Он вытер пот со лба и вздохнул. «Ну, послушайте...» Его голос стал громче. «У меня все еще есть дар». Я могу сделать что угодно, вообще из ничего. Я покажу вам. Я сделаю... Я сделаю вам золотой слиток». Его жена отпрянула. На ее бледном лице застыл страх. Уильям угрожающе помахал ножом и внимательно посмотрел на отца. «Ладно, па, валяй». В материализации золота не могло быть ничего преступного. Но задача оказалась сложнее, чем ожидал мистер Пибоди. Первые смутные очертания слитка начали колебаться, и ему стало плохо. Голова раскалывалась от ритмичной пульсации боли, сильнее, чем было до этого. Поток невидимой силы стал могущественным ураганом, уносящим его сознание прочь. В отчаянии он вцепился в спинку кресла. Тяжелый желтый слиток, наконец, заблестел под лампой, как настоящий. Обессиленный мистер Пибоди вытер пот с лица, устало махнул рукой в знак своего триумфа и опустился в кресло. «Что с тобой, милый?» — тревожно спросила у него жена. «Ты выглядишь таким бледным и усталым. Ты болен?» Уильям уже занялся слитком. Он с трудом поднял его, держа за один конец — и уронил на пол. Послышался глухой тяжелый стук. «Черт возьми, па!» — прошептал Уильям. «Он и правда золотой!» Его выпученные глаза зловеще сузились. «Хватит водить нас за нос, па! Ты все-таки взломал сейф сегодня!» «Но я сделал этот слиток!» Мистер Пибоди взволнованно встал, пытаясь возразить. «Вы же видели!» Элла подхватила его под руку. «Мы знаем, Джейсон», — сказала она ласково, — «но сейчас ты выглядишь таким усталым. Тебе лучше подняться в спальню и лечь. Утром тебе станет лучше». Ковыряясь в слитке своим перочиным ножом, Уильям воскликнул. «Эй, мам, смотри!» Миссис Пибоди поднесла палец к губам и многозначительно кивнула. Уильям замолк. Она помогла мужу подняться по лестнице, довела его до двери их спальни и поспешила обратно к Уильяму. Мистер Пибоди лениво переоделся в пижаму. Устало вздохнув, он забрался под одеяло и закрыл глаза. «Конечно, поначалу он немного ошибался, но теперь-то все точно будет как надо. Еще немного практики, и он сможет обеспечить жену и детей всем необходимым». «Папочка». Мистер Пибоди открыл глаза и увидел, что Бет стоит у его кровати. Ее большие карие глаза испуганно смотрели на него, а в голосе звучала тревога. «Папочка, что за ужасные вещи с тобой произошли?» Мистер Пибоди вылез из-под одеяла и взял ее за руку. Рука была холодной и напряженной. «Совершенно чудесные вещи, моя милая», — сказал он, — «вовсе не ужасные. Просто у меня...» «Есть волшебный дар. Я могу создавать вещи. Я хочу сделать тебе что-нибудь. Чего тебе хочется, Бетти? Жемчужное ожерелье, может быть?» «Папа, милый!» От волнения ее голос звучал сдавленно. Она присела на краешек кровати и тревожно посмотрела ему в глаза. Ее холодная рука дрожала в его руке. «Папа, ты не сумасшедший?» Мистер Пибоди почувствовал, что к нему подступает неконтролируемый страх. «Ну что ты, дочка, конечно нет, с чего бы?» «Мама с Уиллом говорят мне какие-то жуткие вещи», — прошептала она, не отрывая от него глаз. «Они сказали, что ты играл с мертвыми мухами и тараканом, говорил, что умеешь творить чудеса, раздавал фальшивые деньги, украденные драгоценности, даже поддельный золотой слиток». «Поддельный?» Он сглотнул. «Нет, это было настоящее золото!» Бет беспокойно покачала головой. «Уилл показал мне», — прошептала она. «Снаружи слиток выглядит золотым, но если соскрести верхний слой, окажется, что это просто свинец». Мистеру Пибоди подурнело. Слезы бессилия наворачивались ему на глаза, и он не мог их сдержать. «Я пытался...» — сказал он, всхлипывая. — Я не знаю, почему у меня ничего не получается. Он решительно выдохнул и сел на кровати. — Но я могу сделать золото, настоящее золото. Я покажу тебе. — Папа. Ее голос был глухим и слабым. — Папа, ты сходишь с ума. Она закрыла лицо дрожащими руками. Мама и Уилл были правы. Она тихо заплакала. «Но полиция... Нет, это выше моих сил». «Полиция?» — мистер Пибоди вскочил с кровати. «При чем тут полиция?» Бет медленно отошла назад, глядя на него темными испуганными глазами. «Мама и Уил позвонили в полицию еще до того, как я пришла. Они думают, что ты сошел с ума и замешан в каких-то страшных преступлениях. «Они тебя боятся!» Сцепив пальцы, мистер Пибоди испуганно подошел к окну. У него был инстинктивный страх перед законом, и постоянное чтение детективов только усугубило его панический ужас. «Они не должны меня поймать!» — прохрипел он. «Они не поверят в мой дар!» «Никто не верит! Они посадят меня за браслет, фальшивые деньги и золото! Посадят!» Он содрогнулся. «Бетти, мне нужно бежать». «Папа, не надо». Она схватила его за руку, пытаясь остановить. «Они ведь все равно тебя поймают. Если ты сбежишь, то только увеличишь подозрение». Но он оттолкнул ее руку. «Мне нужно бежать, говорю тебе. Не знаю, куда. Если бы хоть кто-нибудь смог меня понять». «Папа, послушай». Бэт хлопнула в ладоши, и мистер Пибоди резко отшатнулся. «Тебе нужно Крексу. Он поможет тебе. Поезжай к нему, а, пап?» Спустя мгновение мистер Пибоди кивнул. «Он врач. Может быть, он поймет. Я позвоню ему. Он будет тебя ждать. Одевайся». Он завязывал ботинки, когда дочь вернулась в спальню. «Там внизу двое полицейских». — прошептала она. — Рекс сказал, что будет ждать тебя, но теперь ты не сможешь выйти. Ее голос оборвался от изумления, когда на ковре волшебным образом появился моток веревки. Мистер Пибоди торопливо привязал один конец к кровати, а второй бросил из окна. — До свидания, Бетти! — выкрикнул он. — Доктор Рекс позвонит тебе! Она торопливо заперла дверь. С той стороны стали настойчиво стучать. Пронзительный голос миссис Пибоди беспрепятственно проходил сквозь стены. «Джейсон! Сейчас же открой дверь! Джейсон!» Мистер Пибоди был еще в нескольких футах от земли, когда волшебная веревка вдруг сорвалась. Он выбрался из-под обломков шпалеры, взглянул на черный полицейский седан, припаркованный у его дома, и поспешил прочь по аллее. Дрожа от страха и напряжения после своего побега, он обнаружил, что дверь в скромную двухкомнатную квартиру доктора Бранта была не заперта. Он тихо вошел. Молодой врач отложил книгу и, улыбаясь, встал поприветствовать его. «Рад вас видеть, мистер Пибоди. Садитесь, пожалуйста. Расскажите, что у вас случилось?» Мистер Пибоди, запыхавшись, облокотился на закрытую дверь. Он подумал, что Бранд был с ним одновременно слишком любезен и слишком осторожен. Было понятно, что теперь нужно действовать очень аккуратно, чтобы избежать повторения приговора жены и сына. «По телефону Бет, возможно, сказала, что вам следует ожидать безумца», — начал он. «Но я не сумасшедший, доктор. Еще нет. Просто я, кажется, получил уникальный дар». «Никто не верит, что такое возможно. Меня не понимают, подозревают в чем-то». Он старался говорить убедительно и спокойно, но голос дрожал от досады. «Даже моя собственная семья решила сдать меня полиции». «Я понимаю, мистер Пибоди». Голос доктора Бранта звучал очень спокойно. «А теперь присядьте, располагайтесь поудобнее и расскажите мне все». Мистер Пибоди запер дверь на щеколду, и устало опустился в мягкое кресло. Он поймал на себе испытующий взгляд доктора. «Я не хотел ничего плохого». Его голос все еще норовил сорваться, в нем слышался протест. «Я не совершал никаких преступлений. Я просто хотел помочь своим близким». «Я знаю», — успокоил его доктор. Мистер Пибоди вдруг пробрал страх, Он понял, что профессиональная манера Бранта призвана успокоить опасного безумца. Все его слова были бесполезны. «Бет, наверное, сказала, что обо мне думают дома», — с отчаянием произнес он. «Они мне не верят, но я правда могу создавать вещи. Позвольте, я покажу вам». Брант улыбнулся, приветливо, без видимого скептицизма. «Отлично». «Давайте. Я сделаю вам аквариум». Мистер Пибоди посмотрел на столик, заваленный трубками и медицинскими журналами, и сосредоточился на том особенном болезненном усилии. Боль и бурление силы утихли, и аквариум стал реальным. Мистер Пибоди вопросительно взглянул на учтивого доктора. «Замечательно. Не могли бы вы запустить туда рыбок?» «Нет!» — мистер Пибоди обхватил голову руками, мучаясь от ноющей боли. «Кажется, я не могу создавать живых существ. Это одно из ограничений моей силы, которые я обнаружил». «Что?» Глаза Бранта немного расширились. Он медленно подошел к маленькому аквариуму, осторожно потрогал его и опустил палец внутрь, в воду. У него отвисла челюсть. «Что ж...» Он повторял это все с большим выражением. «Что ж? Что ж? Что ж?» Его серые глаза снова уставились на мистера Пибоди. «Да вы меня не обманываете? Никаких фокусов, честное слово. Вы материализовали этот предмет одним только умственным усилием?» Мистер Пибоди кивнул. Бранта охватил восторг. Пока мистер Пибоди спокойно сидел, восстанавливая дыхание, худощавый молодой врач расхаживал взад-вперед по комнате. Он зажигал трубку, оставлял ее догорать и взволнованно сыпал вопросами. Уставший мистер Пибоди старался ему отвечать. Он еще несколько раз продемонстрировал свой дар, материализовав гвоздь, спичку, кусочек сахара и серебряную запонку — Последняя вышла свинцовой, и он рассказал о похожей проблеме со слитком золота. «Что ж, небольшие трудности не отменяют самого факта материализации». Бранд снял свои очки без оправы и нервно протер их. «Может быть, вам не хватает знаний об атомном строении, но факт остается фактом». Он снова стал расхаживать по комнате. Еле живой от усталости мистер Пибоди мысленно благодарил доктора, когда тот предложил ему свою кровать. И хотя голова продолжала слегка пульсировать, спал он крепко. Где-то высоко над ним яркая звезда подмигнула зеленым светом. Бранд в свою очередь, спал на кресле. Если вообще спал. На следующее утро, помятый, небритый, с отеками под глазами, он разбудил своего будущего тестя. Гвоздь, спичка, запонка и кусочек сахара воскресили в его спутанном сознании вчерашние события. Взволнованно он обратился к мистеру Пибоди с вопросом наместили его дар. Мистер Пибоди чувствовал себя вяло. Боль у затылка стала сильнее, так что заниматься чудотворством не было никакого желания, и все же он смог обеспечить себя чашкой волшебного кофе что ж воскликнул бранд что ж что ж что ж я сомневался всю ночь я даже сам себе не верил честное слово это просто невероятно но какие возможности это открывает для медицины для медицины с опаской спросил мистер пибоди о чем это вы не беспокойтесь уверил бранд конечно мы будем держать ваш случай в секрете По крайней мере, пока не выясним всех необходимых подробностей. Но для вашего же блага, не меньше, чем для блага науки, позвольте мне исследовать вашу новообретенную силу». Он нервно потирал очки. «Вы мой дядя», — объявил он вдруг. «Вас зовут Гомер Браун. Вы живете на севере в Поцвиле. Вы приехали ко мне на пару дней, чтобы пройти обследование в больнице». «В больнице?» Мистер Пибоди попытался возразить. С рождения Бет он панически боялся больниц. Он настаивал, что его тошнит уже от одного их запаха. Протестуя таким образом, он вдруг обнаружил себя сидящим в такси. Бранд провел его через огромное серое здание мимо медсестер и интернов. Потом он прошел целую кучу обследований. Все обращались с ним так вежливо и осторожно, что он подумал, не считают ли его все-таки сумасшедшим. Наконец Бранд позвал его в маленькую комнатку и закрыл дверь. Он вел себя как-то слишком уж уважительно и серьезно. «Мистер Пибоди, я должен извиниться перед вами за все мои сомнения», — сказал он. «Рентген доказывает невероятное. Вот, посмотрите сами». Он посадил мистера Пибоди перед двумя зеркалами, каждая из которых отражала его жутковатый череп. Два изображения сливались в одно. У основания черепа, под глазницами, Брандт показал маленький черный объект неопределенной формы. Вот оно. Это метеорит? Это чужеродное тело. Мы не можем точно определить его происхождение без операции на мозге. Но рентген показывает, что шрамы, которые оно оставило, пройдя через лобную кость и мозговую ткань, волшебным образом затянулись. Именно этот объект вчера прошиб вам голову. Мистер Пибоди беззвучно вздохнул и с трудом встал на ноги. «Операция на мозге», — еле слышно просипел он. «Вы же не...» Бранд медленно покачал головой. «Очень хотелось бы», — сказал он серьезно. «Но операция невозможна. Здесь нужно рассечение головного мозга» никакой хирург за это не возьмется бранд осторожно взял мистера пибоди за руку его голос дрогнул было бы нечестно скрывать от вас что это очень тяжелый случай у мистера пибоди затряслись коленки доктор что со мной будет бранд со всей серьезностью указал на рентгеновский снимок чужеродное тело в вашем мозгу радиоактивно отчетливо произнес он Я заметил, что рентгеновская пленка мутнела, а счетчик Гейгера трещал. Лицо доктора побелело от нервного напряжения. «Понимаете, его невозможно удалить», — сказал он, «и разрушительное действие радиации на мозговую ткань через несколько недель неизбежно приведет к летальному исходу». Он покачал головой, а мистер Пибоди смотрел непонимающим взглядом бранд натянуто улыбнулся похоже за ваш новый дар вам придется расплатиться жизнью бранд отвез своего будущего тестя обратно в свою маленькую квартиру теперь пульсация в голове мистера пибоди стала для него вечным напоминанием о том что радиоизлучение разрушает его мозг его охватило отчаяние и он почувствовал себя очень больным «Раз уж я знаю, что скоро умру, — сказал он доктору, — я должен позаботиться только об одном. Мне нужно использовать свой дар и оставить достаточно средств, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась». «Конечно. Уверен, вы справитесь с этим», — согласился Брандт. Набивая трубку, он подошел к креслу мистера Пибоди. «Я не хочу давать вам напрасных надежд» медленно произнес он, но мне кажется, что существует одна возможность. «Возможность?» Мистер Пибоди привстал. «Можно удалить камень?» Бранд покачал головой. «Обычным хирургическим методом нельзя», сказал он. «Но вот что я подумал. Ваша невероятная сила сама исцелила раны, которые до этого нанесла». Если вы научитесь управляться с живыми существами, мы сможем попробовать провести операцию, пользуясь вашими способностями, чтобы заживить мозг после рассечения. Это бесполезно. Мистер Пибоди устало опустился обратно в мягкое кресло. Я пытался. Я не могу создавать живых существ. Мои способности на это просто не рассчитаны. «Глупости», — сказал ему Брандт, — Сложность, наверное, в том, что вы недостаточно хорошо знаете биологию. Небольшой курс по биохимии, анатомии и физиологии должен исправить дело. Я попробую, — согласился мистер Пибоди. Но для начала я должен обеспечить свою семью. Доктор сообщил ему все актуальные сведения о структуре атомов и молекул, и мистер Пибоди научился создавать предметы из драгоценных металлов. История с фальшивым слитком больше не повторялась. Два дня он работал до изнеможения, материализуя золото и платину. Он делал часовые корпуса, старинные украшения, зубные протезы, медали, чтобы их можно было продать, не вызывая подозрений. Брант отнес все это богатство скупщику старого золота. Обратно он принес 500 долларов и расписку, что доход от лота, когда он будет полностью распродан, составит несколько тысяч. Мистер Пибоди страдал от боли и усталости после такой активной работы и все еще мучился страхом перед законом. Из газет он узнал, что за его домом следит полиция и не осмеливался даже позвонить своей любимице Бет. «Они все думают, что я сумасшедший, даже Бет!» — говорил он Бранту. «Может быть, я больше никогда никого из них не увижу». Храните эти деньги у себя, чтобы передать им после моей смерти. «Глупости», — отвечал молодой врач. «Вот овладеете получше своим даром и сможете все наладить». Но даже Бранту пришлось признать, что прогрессирующая болезнь мистера Пибоди угрожала прервать эксперимент еще до его начала. С растрепанными волосами и синяками от недосыпа Бормоча что-то о преобразовании энергии, отрицательной энтропии и теоретических практиках, Бранд ночами сидел над тяжелыми томами по теории относительности, атомной физике и парапсихологии, пытаясь найти разумное объяснение Дару. Обладатель же Дара в это время крепко спал. «Думаю, что гул, который вы слышите...» — сказал ему Бранд. Это не что иное, как свободная энергия космического пространства. Радиоактивный камень каким-то образом стимулировал ваш мозг, может быть, задействуя какую-то рудиментарную психофизическую способность человека. Стимулировал его так, что вы получили возможность концентрировать и преображать эту свободную энергию в атомы материальных объектов. Мистер Пибоди помотал своей больной головой. «Что толку мне от вашей теории?» Отчаяние толкнуло его на жалобный монолог. «Я могу творить чудеса, но что толку мне от этой силы?» Она разлучила меня с семьей, заставила скрываться от правосудия, превратила меня в какого-то подопытного кролика для ваших экспериментов. Сплошная головная боль. Причем буквально. Она еще и убьет меня, в конце концов. «Не убьет!» заверил его Брант, если научитесь создавать живых существ. Но, к сожалению, боль и слабость, сопровождавшие его старания, день за днем лишь усиливались. Мистер Пибоди слушал лекции Бранта по анатомии и физиологии, он материализовывал комочки протоплазмы, простые клетки и фрагменты ткани. Доктор, очевидно, строил грандиозные планы по созданию волшебного человека. Он хотел, чтобы мистер Пибоди изучал и создавал человеческие органы и конечности. Несколько дней спустя в консервирующем растворе прямо в ванне плавала целая куча странных волшебных обрезков. Но потом мистер Пибоди взбунтовался. — Доктор, я уже слишком слаб, — пытался настаивать он. — Силы покидают меня. «Иногда мне кажется, что вместо того, чтобы материализоваться, все просто исчезнет. Я не смогу создать человека, он слишком большой». «Тогда сделайте кого-нибудь маленького», — сказал ему Бранд. «Помните, что сдавшись, вы перестанете бороться за свою жизнь». И вот, сидя с учебником по биологии «Океана», Мистер Пибоди запускал маленьких золотых рыбок в аквариум, который он создал еще тогда, в первую ночь. Чешуя рыбок блестела, все было превосходно, за исключением того, что все они плавали на поверхности мертвые. Бранта не было дома, мистер Пибоди сидел перед аквариумом в одиночестве, когда в квартиру бесшумно проскользнула Бет. Она выглядела бледной и измученной. «Папа!» — взволнованно крикнула она. — Как ты? Она подошла к нему, взяла за руки и почувствовала, что они дрожат. Рэк спросил меня не приходить. Он боится, что за мной проследит полиция, но вряд ли они меня видели. Я не могла не прийти. Я так волновалась за тебя, папа. Как ты себя чувствуешь? — Думаю, что все будет в порядке, — решительно солгал мистер Пибоди и попытался унять дрожь в голосе. Я так рад тебя видеть, милая. Расскажи мне, как там мама с Уиллом. У них все хорошо, но, папа, ты так плохо выглядишь. Зато у меня для тебя кое-что есть. Мистер Пибоди достал из бумажника 500 долларов и сунул ей в руку. После, потом еще будет. Но, папа, не волнуйся, милая, они не фальшивые. Нет, я не об этом. Было слышно, как ей тяжело. Рекс пытался рассказать мне обо всех этих чудесах. Я ничего не понимаю, папа, я уже не знаю, чему верить. Но я точно знаю, что нам не нужны деньги, которые ты от них получаешь. Никому из нас не нужны». Мистер Пибоди старался скрыть свою боль. «Милая, но как же вы будете жить?» — спросил он. «Со следующей недели я выхожу на работу» сказала она. «Буду администратором у одного стоматолога, пока Рекс не откроет свой кабинет. А мама собирается взять двух жильцов в свободную комнату». «А как же Уильям?» спросил мистер Пибоди. «У него уже есть работа», сообщила Бет. «Помнишь того типа, с которым Уилл попал в аварию? Оказалось, у него свой гараж. Уилл теперь там работает, получает 50 долларов в неделю и 30 отдает на ремонт машины хозяина. Так что с Уиллом все в порядке». Она произнесла это с таким видом, что мистер Пибоди понял, у больших изменений в его семье был идейный вдохновитель. Бет явно приложила к этому руку. Мистер Пибоди благодарно улыбнулся ей, но ничего не ответил. Бет не захотела смотреть, как действует его дар. Нет, папа. Она чуть ли не с ужасом отпрянула от аквариума с мертвыми рыбками. Я не люблю волшебство и не верю в бесплатный сыр. Он ведь бывает только в мышеловке. Она снова подошла к нему и уверенно взяла за руку. — Папа, — попросила она ласково, — почему бы тебе не оставить этот дар? В чем бы он ни заключался? Поговорить с полицией, с твоим начальником, попробовать вернуться на работу. Мистер Пибоди покачал головой, горько усмехаясь. «Боюсь, объяснить все это будет не так-то просто», — сказал он. «Но я готов оставить дар, как только смогу». «Папа, я тебя не понимаю», — она почти плакала. «Но мне нужно идти. Надеюсь, полиция не следила за мной. Я вернусь, как только смогу». Она ушла, и мистер Пибоди неохотно вернулся к волшебным рыбкам. Пять минут спустя... Дверь бесцеремонно распахнули. Мистер Пибоди испуганно поднял глаза, и бледный призрак наполовину материализованной рыбки замигал и исчез. Мистер Пибоди ожидал увидеть Бранта, но в комнату вошли четверо полицейских, двое из них были в штатском. Они торжественно объявили, что он арестован, и стали обыскивать квартиру. «Сержант — Сержант! — завопили из ванной. — Кажется, доктор Брант тоже в деле! И тут не только ограбление, мошенничество и фальсификация. Тут еще и убийство с членовредительством». Испуганные полицейские настороженно обступили мистера Пибоди и защелкнули наручники. Мистер Пибоди, однако, выглядел странно счастливым для человека, которого только что арестовали по подозрению в самом тяжком преступлении. Боль перестала омрачать его лицо, и он довольно улыбался. «Они исчезли!» — крикнул полицейский из ванной. На смену его чистому ужасу пришла парализующая растерянность. «Они были здесь минуту назад, клянусь! Но теперь в ванне только вода!» Сержант подозрительно смотрел на мистера Пибоди. Тот выглядел спокойным и уставшим. Потом сделал несколько извительных замечаний рядовому, застывшему в дверях, и, наконец, от души выругался. Впалые глаза мистера Пибоди закрылись. Улыбка расслабленно размякла. Сержант поймал его, когда он покачнулся и упал. Мистер Пибоди заснул. На следующее утро он проснулся в больничной палате. Доктор Бранд сидел у его кровати. На первый тревожный вопрос мистера Пибоди он ответил ободряющей ухмылкой. «Вы мой пациент», — пояснил он. «У вас был необычный случай, амнезия, я за вами наблюдал». «Амнезия — очень удобный диагноз. И вы идете на поправку». «А полиция?» — Брант махнул рукой. «Вам нечего бояться. Нет никаких доказательств, что вы виновны в каком-то преступлении. Конечно, они интересуются, откуда вы взяли фальшивые деньги, но они точно не смогут доказать, что вы их сделали». Я уже сказал им, что, страдая амнезией, вы не сможете им ничего объяснить». Мистер Пибоди вздохнул и с облегчением потянулся под одеялом. «А теперь я задам вам пару вопросов», — сказал Бранд. «Куда так удачно исчезли обрезки из ванны?» «И камень из вашей головы. На рентгеновском снимке его больше нет». «Я просто отослал их назад», — сказал мистер Пибоди. Бранд медленно вздохнул и покивал головой. «Понятно», — сказал он наконец. «Рождению пар частиц должна сопутствовать аннигиляция». «Но как вы это сделали?» «Меня осенило, когда в дом ворвалась полиция», — сказал мистер Пибоди. «Я снова пытался сделать эту чертову рыбку, но слишком устал, чтобы довести дело до конца. Когда я услышал, как открылась дверь, Я сделал небольшое усилие, чтобы, ну, как-то отпустить свои мысли, оттолкнуть их. Он снова вздохнул с облегчением. Вот так и получилось. Рыбка исчезла, и у меня будто что-то взорвалось в голове. Я понял, как можно уничтожать вещи. Аннигилировать, так вы говорите? И это гораздо проще, чем создавать. Главное — понять принцип. И я позаботился об обрезках в ванне и о своем метеорите». «Понятно». Не успокоившись, Бранд сделал круг по комнате и снова подошел, чтобы спросить. «Теперь, когда камня больше нет, полагаю, ваш необычный дар пропал?» Прошло несколько секунд, прежде чем мистер Пибоди ответил. «Да, он пропал», — тихо сказал он. Эти слова, однако, были ложью. Мистер Пибоди усвоил урок. Лучше не раскрывать правды. С аннигиляцией метеорита голова перестала болеть, но, как он только что убедился, создав и тут же уничтожив рыбку под одеялом, дар остался при нем. Продолжая работать бухгалтером, мистер Пибоди внешне остался почти таким же, каким он был в ту безумную ночь на Беннестер хилл И все же кое-что в нем изменилось. Он стал держаться увереннее, и мистер Берг повысил его в должности и поднял жалование. Таинственные обстоятельства, сопровождавшие его амнезию, внушили семье и соседям особое благоговение перед ним. Теперь Уильям очень редко называет его «па». Мистер Пибоди использует свой дар очень осторожно. Иногда, будучи один, осмеливается наколдовать себе сигарету. Как-то ночью его терпение лопнуло, и жужжащий по духам комар просто испарился — А еще у него откуда-то появился комплект рыболовных снастей, о котором мечтали все его друзья. Вместе с ним появилось и время рыбачить. В основном дар служит на радость двум его внукам. Он показывает им волшебные фокусы и делает крошечные игрушки. Но об этом он строго-настрого запрещает рассказывать их родителям — Бет и доктору Бранту.